критерии. Для любой истории очень важны начало и конец. С отправной точкой для этой книги сложностей не возникало. В первую очередь, это разнообразные перемещения, с которых и начинались скитания, в итоге заканчивавшиеся в Австралии. Для некоторых людей, чьи судьбы я изучила, толчками к бегству из родных мест послужила гражданская война в России, разразившаяся после большевистской Октябрьской революции 1917 и закончившаяся в начале 1920-х. Для других таким толчком стало начало Второй мировой войны 1941, а для иных приход к власти коммунистов в Китае. 1949. Выбрать дату окончания этой истории уже труднее. Меня интересовали странствия, завершавшиеся приездом в Австралию, но большинство европейских русских приехали сюда в период с 1947 по 1951 год. Раньше китайских русских, приезжавших в первые послевоенные годы, в относительно небольших количествах а в более заметных уже в 1950-е годы, причём это переселение и его новые волны и воссоединение семей с ранее уехавшей роднёй продолжалось вплоть до начала 1960-х. Мне хотелось показать, в каком положении оказались русские мигранты после прибытия и что их здесь ожидало, чтобы дать представление о том, Что значил для них переезд в Австралию? И в то же время не хотелось и слишком углубляться в пусть и захватывающую, но уже совершенно отдельную историю о том, как два этих потока эмигрантов затем постепенно сближались и какого рода сообщества возникали от их слияния. Я решила взять за ориентир антикоммунизм, за который столь упорно держались послевоенные русские мигранты, и деятельность спецслужб, неотступно следовавших за ними. Главным образом разведки австралийской, но еще и советской, а в некоторой степени американской и британской. А заключить свой рассказ известным делом Петрова 1954-го. Владимир Петров, живший в Канберре советский дипломат, попросил в Австралии политического убежища, и его бегство привело к созданию королевской комиссии по шпионажу, вызвало потрясение в австралийской политике и дало русским эмигрантам возможность поднять свои антикоммунистические знамена и заявить о том, что они знают о коммунизме изнутри. Хотя дело Петрова и оказалось в итоге лишь мимолетным эпизодом в истории мигрантского антикоммунизма, оно тем не менее ознаменовало тот момент, когда русские мигранты впервые шагнули из тени на свет и попытались сыграть хоть какую-то роль на политической сцене Австралии. От читателей австралийских газет в свою очередь впервые осознали, что среди множества нахлынувших в их страну в послевоенную пору прибалтов и других перемещенных лиц, говоривших с непонятными акцентами и носивших непроизносимые имена, есть, оказывается, и русские. Отвечая на мучительный вопрос, кто такие русские, Я прежде всего придерживалась правила, что русские это те, кто считает себя таковыми, особенно если они продолжают говорить по-русски и поддерживать какую-либо связь с русскоязычной общиной в Австралии. Для настоящей книги больше подходило бы слово россияне, но его недостаток состоит в том, что такое определение практически невозможно выразить количественно и оно не соотносится с официальными наименованиями национальностей, которые указываются в паспортах и других документах. Да и оно тоже подвержено изменениям в зависимости от обстоятельств, как более чем наглядно показывает пример Ивана Николаеука. В разные моменты жизни один и тот же человек мог даже нисколько не фальсифицируя факты своей биографии, называть себя русским или украинцем, русским или евреем и так далее. А множество людей по политическим или иным важным соображениям к подобной фальсификации все же прибегали. В моем рассказе фигурирует множество людей, причем обычно они появляются не однажды, Описывая какой-нибудь общий маршрут, например, выезд из Советского Союза в годы Второй мировой, я стараюсь приводить целый ряд отдельных примеров. Обычно речь о русских, в итоге эмигрировавших в Австралию, чтобы показать разнообразие обстоятельств и мотивов, которые могли заставить советского гражданина пересечь границу. Кто-то ехал добровольно, другие против своей воли. Одни уезжали из-за сильной неприязни к советскому коммунистическому режиму, другие, потому что сотрудничали с немецкими оккупантами и опасались расплаты в случае возвращения советской власти. Такова сознательная стратегия историка, желающего показать, какие сложные обстоятельства скрываются обычно за обобщениями. При публикации исследований вроде этого, где речь заходит о сложных жизненных маршрутах в пору войн и больших потрясений, встаёт трудный вопрос: приводить ли настоящие имена людей, чьи судьбы описываются? Я думала об этом долго и мучительно, долго спорила на эту тему с моими дорогими коллегами, Рут Балент, Джейн Першан и Джустин Гринвуд и моей аспиранткой Эбони Нильсон, потому что и перед ними вставал тот же самый вопрос. В одной из статей, которую я писала, опираясь на материалы из советских архивов о деятельности одного внедрённого агента, уговаривавшего бывших ДП в Австралии репатриироваться в СССР, Я в последний момент решила использовать только имена и первые буквы фамилий. Мне подумалось, что родственникам тех людей, кого советская агентура пыталась завлечь на родину, но кто отказался возвращаться, может быть неприятно увидеть эту историю, выставленной на всеобщее обозрение. Однако здесь уже не статья, а целая книга, и обилие всех этих полуфантомных «Лидий С. и Иванов П превратило бы ее в сущий кошмар для читателя. Кроме того, многие из героев рассказывали о своей жизни открыто, не утаивая своих настоящих фамилий и даже с явной гордостью. Могла ли я, как социальный историк, к тому же с некоторой склонностью к обнаружению скрытых голосов, с чистой совестью вновь ввергнуть их в анонимность? Возникал и другой вопрос: как быть с информацией, касавшейся сотрудничества с нацистами в Европе и с японцами в Китае, и принадлежности мигрантов к фашистской или коммунистической партиям? Информации, которая содержалась в личных делах или в материалах, добытых разведкой, и хранилась в различных государственных и международных архивах. С одной стороны, подобная информация открыта для публичного ознакомления, пусть к ней и не всегда легко получить доступ. А с другой стороны, ее обнародование может огорчить родственников тех людей, о которых идет речь. Пусть даже имена их уже предавались огласке ранее, причем в обвинительном ключе. Хотя моя книга не имеет обвинительного характера, все равно подобные упоминания могут кому-то сделать больно. Собственно, я ощутила все это на собственной шкуре, когда прочитала несколько рецензий на книгу «Мишкина "Война". Их авторам понравилась сама книга, но к её герою Мише они отнеслись отрицательно. Несмотря на этот опыт, а может быть, и благодаря ему, я решила всё-таки оставить в тексте настоящие имена, за исключением нескольких случаев, когда люди, чьи биографии в целом так и остались для меня неизвестны, подвергались явно бездоказательным нападкам. Я пишу о реальных людях со сложными судьбами, О них говорят самые разные источники, а также повествуют их собственные рассказы, и мне кажется, лишать их имён было бы попросту неуважением. Это моя история, поскольку я автор и потому распорядитель событий, но всё-таки это ещё история их жизни.